Глава четвёртая. Лана. После разговора с мужчиной, за которым уже час как закрылась дверь, я не могу найти себе места. Всё начинает раздражать в таком до недавних пор любимом мной кабинете. А ещё хуже, что не могу ни на чём сосредоточиться, то и дело ломая голову над тем, что Рысив хотел мне сказать своими словами. Нет, я ни на грамм не поверила, что у него затеплились какие-то чувства или ностальгия накрыла и он резко начал жалеть о нашем расставании потому что у него тогда была куча возможностей найти меня. На самом деле это не составило бы большого труда. Но он отпустил. Даже не позвонил и не написал. Принял поставленную мной точку. Да и сейчас его постоянно меняющиеся постельные грелки, одна модель и стей другой, так и мелькают с завидной регулярностью в новостях и журналах, краше любых слов говоря, что его такая жизнь вполне устраивает. Это скорее спортивный интерес. Вот только неужели он ради того, чтобы потешить свое эго, свое самолюбие, опуститься до каких бы то ни было поползновений в сторону невесты брата. Хоть Рис и фигат, но мужчина с принципами, по крайней мере, был раньше. И именно поэтому я снова упираюсь в стену. Да нет, он так не сделает. Возвращаюсь к началу с вопросом: "Что это был за спектакль?" В итоге, промучившись ещё час, я собираюсь и еду за Лясей в сад, чувствуя острую необходимость увидеть свою кореглазою бандитку. И стоит только показаться в дверях кропа, как моё кудрявое чудо с улыбкой от уха до уха летит в мои объятия. Мамуля, виснет на моей шее обезьянка. Я соскучилась. Я тоже очень по тебе соскучилась, малышка. Прижимая к себе своё чудо и целую в розовую щёчку, понимаю, какая же я невероятно счастливая женщина. И как же я правильно поступила, не спасовав и не испугавшись, родив малышку для себя. Рысив никогда не поймёт, что такое безграничная чистая любовь. Дали, о'кей, 5 лет назад он хоть и неосознанно, но сам отказался от неё, от нас. А я красивую поделку сегодня сделала. Топает за мной лясик мошенник, крепко вцепившись в руку. Мы поедем в паulk. А кашу ты всю съела? Нарочито строго поглядываю на дочку, которая так и задирает свой носик к кнопку. Тшш, из пала на сонтясе. Вот Дима не спал, его налугала тётя Таня. Тётя Таня так заботливо спатателя детки. Замечательная женщина в возрасте слегка за 50 которая стала для десяти малышей в группе едва ли не родным человеком. Кстати, во многом заслуга Татьяны Викторовны, что дети ходят в сад без капризов. Ещё и наоборот, ждут с нетерпением окончания выходных. «Так что, мамулька, мы поедем в палк?» «Поедем», — мамулька же обещала. Смеюсь и пристёгиваю своё чудо в автокресле. День сегодня стоит яркий, тёплый, но не душный. Самый раз для первой недели августа. В парке шумно и многолюдно. На городках и качелях резвится детвора. На газончиках валяются на пледах парочки из студиозусы, а по аллеям рассекают велики и новомодные гироскутеры с электросамокатами. Леся имеет какую-то особую предрасположенность ко всем этим опасным штучкам. Хотя чего удивляться? Гена вещь прямая. Расив тоже тот ещё любитель риска. Однако пока что мне удаётся сдерживать её порывы разодрать свои крохотные коленочки на одной из таких досок. А вот пройти мимо колеса обозрения моя дочь не в состоянии. Поэтому первым и неизменным пунктом остановки в парке становится Чёртово колесо, у которого нас уже и ждёт слава. Тётя Слава, машет ручкой Ляся. Привет. Привет, Кнопка. А это тебе. Протягивает дочке сладкую вату мужчина, потрепав довольную Лясю по головке. А это твоей мамоле. Вручает мне аккуратный букетик белых пионов. Привет. Приобнимает меня и целует в щёчку Слава. И вроде простой и милый жест, трепетный. Но меня он от чего-то совершенно не задевает. Словно после неожиданной встречи с Рысевым, во мне снова что-то надломилось. Ну что, идём кататься? сияя улыбкой, спрашивает у ребёнка Слава, и та уже довольная берёт мужчину за руку и тащит к пилетному кассам. Мне же остаётся только с улыбкой их догонять. Пару часов, чтобы обойти все горки, карусели и качели на два круга, и в начале седьмого, уставшие, но счастливые, мы возвращаемся домой. К нам в Ляси домой. Небольшую, но уютную двухкомнатную квартирку в спальном районе, которую оставили нам мама с папой при переезде. Слава уже по-хозяйски проходит на кухню с пакетами, а я первым делом, отправив Алексею в душ, скидываю из себя брюки с блузкой, в которых за весь день упарилась. В августе погода любит шутить шутки. Утром ты выходишь из дома, когда на небе тучи и вот-вот пойдёт дождь, а вечером возвращаешься под солнце пёком таким, что и в купальнике было бы жарко. Как прошёл день? Скидывая пиджак на кровать, проходит в мою спальню Слава, слегка приобнимая и прижимая спиной к своей груди. У нас сегодня была сплошная забеготня. Важный свидетель не явился на слушание, его пришлось перенести. Да, как обычно. Говорю намеренно умалчивая о дневном визиторе. Маришка вернулась из отпуска, правда? Угу. Киваю и устраиваю ладошку на мужской щеке, почему-то неожиданно подмечая, что он гладко выбрит. Я тут подумала, может нам с Лясей собраться в отпуск? Поворачиваясь в кольце мужских рук и привстав на цепочке, тянусь к кубам жениха, запечатляя на них лёгкий поцелуй. Руки Славы тут же переходят в движение, и ладони уже смело перебираются на попу, ближе прижимая меня к себе. Самое ужасное, что в нашей паре, по крайней мере, с моей стороны, эти движения, объятия и поцелуи воспринимаются просто как что-то само собой разумеющееся. Словно я просто позволяю хорошему, благородному и отдающему всего себя отношениям мужчины любить себя, не более. Можно было бы списать это на время, привычку, но надо быть откровенной хоть с самой собой. Времени ещё прошло слишком мало, чтобы присытиться. Да и с самого начала наших отношений, с самого первого свидания, я просто всё пустила на самотёк, смирившись с тем, что бабочки в моём животе, а летать и кровь в венах закипать от страсти уже не будут. Проверено. А это неплохая идея, Лан. Ты и так слишком много работаешь, да и ласки будет полезно поплюхаться в море. Вот и Маришка то же самое сегодня сказала. Приподнимаю один уголок губ в улыбке. А ты? На у меня процесс тоже, знаешь. Да ещё и не один. Не думаю, что получится урвать хотя бы недельку. Ну да, чего и следовало ожидать. Правда, вот на эти выходные прикасается губами к виску Слава. Родители позвали на дачу, решили устроить пикник. Поедем? А я могу отказаться. Смотрю в невероятного цвета голубые глаза жениха. В таких можно и утонуть. Думаю, что нет, смеётся он. Уж больно они хотят познакомиться с Алексией. М-м-м. Кину многозначительно, не зная, как бы деликатно поинтересоваться. Эта вечеринка только для своих? Или они ещё и добрую половину родственников пригласят, включая звёздного племянника? Кто там будет? Решаюсь в итоге спросить прямо. Ты так из Зарыся напряглась, да? Посмеивается Слава, а у меня сердце остановилось. На что ты намекаешь? Сеплю просевшим от волнения голосом. Не мог же Лёша ему рассказать? Ну, не мог. Да нет, ты не подумай ничего, Иланчик. Целует в лоб Слава. Просто я уже понимаю, как это выглядит впервые. Он личность известная и вполне логично, что девушки перед лёгкой тушуются и теряются. Я, кажется, даже выдохнула со свистом. В таком напряжении стояла все эти секунды. Слава отпускает меня из захвата и подкатывая рукава белой рубашки, пробегает голодным взглядом по моему голому телу, прикрытому только тонким комплектом нижнего белья. Но на самом деле он мужик нормальный, без короны усмехается и отводит взгляд слава. И я думаю, что всё-таки его не будет. У него скоро начинается в НХЛ предсезонка, и наша звезда опять умчит в Штаты. Он тут так неопределённо машет рукой. Пролётом, можно сказать. Да? Точно тебе говорю. Хорошо, пожимаю плечами, немного расслабившись. Тогда я, конечно, не против. Вот и отлично. Ну давай, я пойду на кухню, соображу для нас ужин. А ты в душ и приходи. Хорошо, заладила как попугай. И только слава выходит из спальни, как слышу задорный хохот Ляси, которая снова нашла к кому пристать со своими тысячей и одним почему. Улыбаюсь этой милой непосредственности дочёрке и иду в душ. Так уж повелось, что чаще всего готовят в нашей паре слава, и готовят потрясающе. Даже ужин на скорую руку у него шедевральный. После ужина Алексей, умывшись за день, потирая глазки, клюёт носом. И приходит время жениху ехать домой. Да, у нас странные отношения. Мы помолвлены, но при этом и недели не прожили вместе. Я в своё время попросила Славу с этим повременить, а он и не возражал. Так как ехать от нас до его работы утром далеко, а чтобы переехать нам с дочуркой к нему, нужно найти время и приготовить детскую для Ляси. Поэтому вот, пока что так и живём. Закрываю за Славой дверь и иду в спальню. Снимаю с пальца помолвочное кольцо и заползаю под пуховое одеяло. Сна нет. Ещё добрую половину ночи я кручу в голове образ рысиво Его взгляд, тембр голоса, который словно обволакивает. Вспоминаю даже аромат парфюма, который за какие-то сшитые минуты словно въелся в кожу. Он изменился, очень. Позрослел, возмужал. Рис уже не тот парень, который расточая улыбки распевал сердца. Уже мужчина, который одним взглядом способен поставить на колени, и это пугает. В частности, и то, что моё тело сегодня вполне однозначно на него среагировало. Ни на кого до этого за долгие 5 лет, только на него.